Глава 38. Преступник, который теперь погрузился в состояние транса, бессвязно что-то бормотал, уткнувшись лицом в пол среди обломков композиции, вертя головой из стороны в сторону, сжимая и разжимая руки в наручниках, Трент отвернулся от этого зрелища с омерзением, поставил три кресла в противоположном конце комнаты, упал в одно и нетерпеливо уставился на клика. «В первую очередь, расскажите мне, как вы разгадали тайну исчезновения мальчика?» — спросил он. «Для меня это похоже на волшебство. Как вы об этом узнали, мистер Клик?» «Никак. Пока я не услышал о двух женщинах, которые, глядя в эту комнату, видели вазу с розовыми розами, стоящую на столике в центре комнаты», — ответил он. «Видите ли, даже в старые времена, когда я имел дело с другим делом и искал ключ к исчезновению Колливера, Никто никогда не упоминал мне имя Лотти. Я, конечно, знал, что вы делаете здесь восковые фигуры, но до полудня никогда не слышал, что Лотти был тем человеком, который был нанят для их создания. Я также знал о существовании стеклянной комнаты и ее расположении, но осматривал ее только снаружи. Это произошло следующим образом. Незадолго до того, как мисс Лару закрыла дело о исчезновении Джеймса Колливера, Я получил первый фактический ключ к его передвижению после того, как он оставил старшего мистера Трента и вышел из офиса. Первая подсказка была получена от портье Феликса Мерчисона. Моя осторожная накачка позволила выяснить, что когда Джеймс Колливер вышел из кабинета и спросил у Мерчисона дорогу в цех, который был тем местом, где они делали восковые фигуры, так как он слышал, что они делали головы мислару для использования в сцене казни Екатерины Говард, и он хотел бы взглянуть на нее. Мерчисон сказал, что он сказал ему, что фигуры делают в стеклянной комнате на крыше дома и указал ему, как добраться туда. Негодяй поднялся по лестнице, и это был последний раз, когда его видели. Естественно, когда я услышал, то подумал, что надо посмотреть снаружи здания чтобы выяснить, есть ли какое-либо отверстие, дверь или окно, с помощью которого можно покинуть верхний этаж, не спускаясь по главной лестнице. Это побудило меня попросить разрешения у людей в доме через проход, чтобы они показали вид из их боковых окон. И оттуда я впервые увидел стеклянную комнату. То, что я увидел, было именно тем, что вчера увидела миссис Шерман и ее дочь, а именно той комнатой с занавесками и перегородками, со столом в центре и вазой с розовыми розами на ней. Нужно ли мне говорить, что когда я услышал о тех женщинах, которые видели комнату, которая была сильно засорена за несколько минут до того, как внезапно превратилась в опрятную комнату со столом и вазой с розами, стоящей посреди нее, хотя никто не приходил прибираться, я сразу вспомнил свой собственный опыт и заподозрил жалюзи с картинкой. Когда я вошел сегодня в эту комнату и увидел своеобразное положение этих жалюзи, я почти убедился, что прав, и послал мистера Неркома в дом через дорогу, чтобы проверить гипотезу. Вот почему я опустил жалюзи, почему я споткнулся и чуть не упал на сцену. Потому что у меня возникло страшное подозрение, когда я заметил, насколько ужасно толстыми были шея, руки и лодыжки этого мертвого солдата. И я хотел проверить истинность или ложность утверждения о соломенной начинке с помощью фактического прикосновения, поскольку сам я был уверен, что присутствие всех этих душистых цветов предназначалось для того, чтобы скрыть менее приятные запахи, если жаркая погода вызовет разложение, прежде чем преступник сможет избавиться от тела. Не думаю, что он когда-либо был настолько безумен, что намеревался оставить эту скульптуру частью композиции — Мне кажется, он нашел бы оправдание, чтобы каким-то образом выбросить эту фигуру и полностью покончить с этим, как без сомнений он сделал, с телом Лотти. Что, мистер Нерком? Нет, я не думаю, что Мерчисон действительно участвовал в преступлении или знал личность этого человека. Мне кажется, он, должно быть, подошел, чтобы сказать поддельному Лотти, что он знал, что Джеймс Колливер вошел в ту стеклянную комнату и никогда не выходил из нее». И Колливеру, конечно, пришлось закрыть ему рот, выкупая его и высылая из страны. Вот почему он еще раз сменил облик и заложил драгоценности. Он должен был как-то достать деньги. Что касается остальных, думаю, что когда Колливер поднялся в комнату, чтобы увидеть эту восковую голову, и Лотти увидел его, старый итальянец прыгнул на него, как безумный тигр, и, видя, что или жизнь Лоти, или его собственная, Колливер задушил его. Когда это было сделано, возникла необходимость избавления от тела. «Вот и все, как я думаю, мистер Нерком. Так что можно ставить на дело Колливера штамп раскрыто. Три часа терпеливого ожидания прошли. Наступили сумерки, улицы стихли. Если не считать слабого гула жизни, порожденного человеческим муравейником», И, наконец, настало время действовать. Клик встал и надел шляпу. — Думаю, мы можем отважиться вывести нашего арестованного сейчас, мистер Нерком, — начал Клик. — И если ты заставишь Ленарда подогнать лимузин к горловине этого узкого переулка... — Он уже там, дорогой дружище. Я разместил Ленарда там, когда я ходил, чтобы разобраться в этом деле с нарисованным жалюзи. Это показалось мне наименее заметным местом. — Отлично. Затем, если ты побежишь вперед и откроешь мне дверь, и все будет готово, чтобы мы могли уйти, пусть мистер Трент позволит одному из этих хороших парней принести шляпу, а я займусь этим животным. — Вот шляпа, сэр, которая сработает для маскировки и сэкономит время. Предложил один из людей Трента, поднимая шляпу кавалериста с обломков разрушенной композиции. Он отряхнул ее, похлопав по бедру. — Не думаю, что этот негодяй будет сильно сопротивляться, сэр. — Он, кажется, совсем уже овощ. — Ну, если вы хотите, чтобы я и мой друг помогли... — Нет, спасибо. Мне кажется, я смогу управляться им сам, — спокойно сказал клик. — Поднимите его, пожалуйста. — Вот. А теперь, мистер Нерком, иди, я следом. Нерком выскочил без промедления и через две минуты выскользнул через заднюю дверь здания с кликом и бормочущим, не оказывающим сопротивления арестованным. А еще через полминуты все стремительно изменилось. Нерком уже открывал дверь машины, ожидая клика с арестантом. Как вдруг раздались трель собачьего свистка, крики и гомон. Толпа опашей выскочила из какого-то укрытия. Пробежав мимо него, направилась вниз по узкому переулку, кричал «Ла-ла-ла-лой!» Такой был Их боевой клич. Слепая ярость Нерком была невыносима. Он не мог сделать ничего, так как у него не было ни оружия, ни силы для того, чтобы броситься в драку. Но ноги сами уже несли его к водовороту тел, мельтешению кулаков, вихрю дикой ярости. «Назад! Клик! Вернись! Ради всего святого!» — кричал Нерком, охваченный паническим страхом и тревогой. Затем, размахивая руками и ногами, пробился сквозь толпу, выскочил из нее — и бросился к фигуре в кавалерийской шляпе, которая появилась из темного дверного проема здания Трент и Сын. Фигура застыла, распластавшись у стены. А потом Нерком, это был никто иной, как суперинтендент — развернулся, раскинул руки, пытаясь закрыть друга собой. «Нападайте на меня, проклятые дьяволы! На меня, а не на него! Не на него, черт возьми! Черт тебя подери! Черт бы тебя побрал!» — кричал он хриплым голосом. Толпа яростно нахлынула, разлилась вокруг, пронеслась мимо него. Прозвучал громкий выстрел, вспышка света вспыхнула на кавалерийской шляпе, душный запах пекриновой кислоты наполнил воздух, и, схватившись за горло, человек соскользнул по стене и упал у ног суперинтендента, мятой кучей, которой никогда в этом мире не суждено подняться. — Убит! — убит! — кричал и стенал нерком, слегка пошатываясь, когда толпа унеслась и исчезла за углом улицы. «Боже мой! После всех моих забот, после всей моей любви к нему убит, как собака! Клик! Клик, мой дорогой друг, самый лучший друг, величайший детективный гений эпохи!» И затем, вытирая рукавом глаза, издал странный, задыхающийся звук, потому что из темноты открытой двери донесся голос, который тихо сказал Это лучший комплимент, который кто-либо и когда-либо делал мне за всю жизнь, мистер Нерком. Не беспокойся обо мне, дорогой друг, я все еще жив. А Паши избавили лондонского палача от утренней работы. Колливер расстался с жизнью навсегда, и пусть Бог помилует его душу. — Отлично! — мистер Нерком едва узнал свой собственный голос в восторженном крике. — Черт, дорогой мой, это ты! — Ну, чтобы убедиться, заходи сюда, если сомневаешься. — Иди скорей. На подходе толпа совсем иного рода. Выстрел всколыхнул окрестности. — А мне хватит одной толпы за один вечер. Спасибо. Нерком был уже внутри здания, накинувшись на клика, изжимал его в объятиях, орал, смеялся и плакал, вообще вел себя как сумасшедший. «Я думал, что они прикончили тебя. Я думал, что они тебя убили. Знаешь, это были опаши. И этот адский негодяй Вальдемар, должно быть, как-то узнал, где ты?» Взволнованно пробормотал суперинтендент. «Но мы вычислили его клик. В конце концов он оказался в пределах досягаемости закона. Хотел бы быть уверенным, но сомневаюсь, что закон сможет его достать, мистер Нерком. Поверь мне, он покинет страну до того, как ловушка действительно захлопнется. Или, если это не удастся, опять ляжет на дно. — Ну, возможно, не совсем так, дружище. Обзвоним порты, пока он на английской земле, ему не скрыться. Займемся этим. Возможно, мы сможем обогнать его. Давай выберемся через парадный вход, клик. Если я когда-нибудь смогу добраться до телеграфа и телеграфировать на побережье, пока он еще не уплыл, давай, ну уже. «Или нет? Подожди минуту. Это Констебль принес новости. Я сообщу ему, что Скотланд-Ярд занимается этим делом, и отдам несколько распоряжений. Подожди меня у входной двери, старина, я мигом». Суперинтендент вынырнул в переулок сразу после этих слов и смешался с толпой. Но клик не шевелился. В переулке уже не было темно, потому что, когда собралась толпа, зажегся свет». Сыщик стоял в течение нескольких минут, уставившись на фонарь, и тяжело дыша, и постепенно бледнее, пока не стал похож на восковую фигуру. Снаружи в узком переулке собирались любопытные, которых звук выстрела и вид бегущего полицейского притягивали к этому месту. Каждое мгновение толпа сгущалась, и последним, запыхавшись в толпу, влетел юный разносчик газет с обычным бюллетенем, прикрепенным к груди. Вечерние новости, шестичасовой выпуск, и под этим заголовком было написано крупным черным шрифтом «Революция в Моравии победила! Повстанцы взяли столицу! Король бежал! Войска Ирмы торжествуют!» «Дорогой Нерком, начал клик, когда через десять минут суперинтендант вернулся назад, разгоряченный и готовый вновь попытаться схватить графа Вальдемара, чего бы это ему не стоило. «Дорогой друг, дни бед и неприятности прошли, и вернулись старые добрые времена, о которых ты так часто вздыхал. Посмотри на бюллетень этого газетчика. Вальдемар опоздал. Уверен, мы видели его в последний раз».